глава четырнадцатая. искры на рассвете мавне достался сочный пирог с сыром и зеленью, а к нему большая миска куриной похлебки от пива она сама отказалась предпочла ягодный сбитень зато варды взял себе кружку помимо дорогущих печеных раков в масле которых как подозревала мавна он выбрал только чтобы позлить смородника. Гажо за стойкой перебросился несколькими фразами со смородником, после чего достал откуда-то большую непрозрачную бутылку, обвитую бичевой, и плеснул в невысокую кружку густую темную жидкость. Запахло так резко, остро и пряно, что Мавна замахала рукой перед носом и поморщилась. «Ты собрался это пить?» «Дурной!» «Восемьдесят трав и сок черных ягод!» пробурчал Смородник, будто оправдываясь. «Ну, если поднести к свече, то загорится». «Вот и убирает от этого свои искрящие руки!» — посоветовал Варда, обсасывая панцирь рака. «Пожара нам тут не хватало!» «Ой, мальчики!» — вздохнула Мавна, черпая похлебку ложкой. Ей стало так уютно, так тепло сидеть между этими двумя. От их безобидных подначиваний она постоянно улыбалась. А когда они наперебой спорили, что ей лучше заказать из еды, она могла только с умилением смотреть то на одного, то на другого и надеяться, что никто не заметит ее горящие щеки. Тревога зараска успокаивалась. Теперь Мавне казалось, что она совсем справится. Может, не сразу, а постепенно, но как-то все сумеет сложиться, пусть не лучшим, но сносным образом. Смородник выдохнул и одним глотком опрокинул в себя содержимое кружки. Мавна сунула ему в руку кусок пирога и снова отмахнулась от едкого запаха. «За твоего... брата!» — кашлянул Смородник в кулак. В кабаке сегодня было тихо. Не играли задорные цимбалы, не было плясок и шумных застольных разговоров. Некоторые столы и вовсе пустовали, а там, где сидели люди... Говорили приглушенно и серьезно. Мавна пару раз огляделась по сторонам и больше не захотела. Хмурые лица, сведенные к переносицам брови, тихие речи на языке райхи. Наверняка обсуждали вести крапивника и решали, кому идти биться, а кому нет. По спине бежали мурашки. Хотелось, пусть только этим вечером, но не думать о плохом и оставить переживания на будущее. Поэтому Мавна смотрела то на Варде, то на Смородника. Ты, парень, сказал вдруг Гажо, перегнувшись через стойку к Варде. Лучше к нам пореже ходи. Он говорил полушепотом, виновато пряча глаза. Но Варде покладисто кивнул. Я понимаю. Не беспокойся, сказал что-то еще, шепнув на ухо Гажо. Мавна не расслышала. Ковыряла пирог и удивленно наблюдала, как смородник со странной блаженной улыбкой растекается по стойке. Сперва уложил на столешницу руки, потом положил сверху голову и расслабленно вытянул ноги под лавкой. Вот тебе и восемьдесят трав, хмыкнула Мавна. Он смотрел на нее мягким затуманенным взглядом, и даже морщинка между бровями совсем разгладилась. Мавна от чего-то смутилась. «Совсем забыл!» — шепнул он, и, порывшись в складках одежды, протянул Мавне какой-то маленький предмет, зажатый в кулаке. Мавна не поверила своим глазам. То был ее хлебный ножик, только с новенькой отполированной рукояткой из красивого темного дерева. Выдохнув, она осторожно взяла его из ладони смородника и растроганно поблагодарила. Гажо занёс бутылку, чтобы плеснуть смороднику ещё этой густой, тёмной, остро пахнущей жидкости. Но Варде накрыл кружку своей рукой. «Эгея, брат, ему больше не наливай. Сейчас заснёт, как мы его домой потащим? Он весит, должно быть, как мы с девчонкой вместе взятые». Гажо, понимающе мыкнул, а Варде, запустив пальцы в волосы, доверительно шепнул мавни на ухо. Он что-то к вечеру совсем разнервничался, будто туча грозовая. За брата твоего переживал, наверное. Мавна грустно улыбнулась. Конечно, Раска тут был ни при чем. Ну, или в меньшей степени. Смородника, вероятно, расстроила речь крапивника и та ее часть про чародеев. Вздохнув, она легким касанием убрала с лица смородника упавшую прядь волос. Он широко улыбнулся и протянул. Мавна от его мягкого голоса по коже пробежали мурашки. Мавна невольно подумала, что улыбаясь он чаще, она бы считала его даже красивым. Варды допил свое пиво, разделался с раками, убедился, что Мавна тоже сыта, и, отряхнув ладони, потянул смородника за плечо, пытаясь оторвать от столешницы. Все, все, вставай, пошли, сейчас руки помоем и спать». Мавна прыснула от смеха, но легонько толкнула Варды под руку, чтобы не слишком уж жестоко шутил. «Что за дрянью вы тут поете?» возмущался Варды под смешки Гажо. «Помоги хоть». Кое-как вдвоем подняв Смородника на ноги, они вывели его из кабака. Гажо вернулся обратно за стойку, но Смородник и сам вроде стоял, правда, пошатываясь. До амбара они шли медленно, и мамна представляла, что просто гуляет по красивому городу с двумя нравящимися ей мужчинами. Ну и что с того, что один из них болотник, а второй немного пьян? Она шла и думала, вот бы сюда еще и Лара, Купаву, и маму с отцом. Тогда и жизнь ее стала бы совсем уж счастливой. Смородник скинул с себя поддерживающую руку Варде, но шатался так сильно, что мамне пришлось ненавязчиво взять его под локоть. Если падать, то вместе. Вроде бы помогло, и идти он стал уже ровнее. Мамне хотелось, чтобы они как можно дольше шли вот так, втроем, молча, по пустынной улице, глядя на звезды и круглую луну, чтобы ветер приятно шевелил ее волосы, чтобы ладонь то и дело нащупывала то вернувшийся к ней ножик в сумке, то руку кого-то из парней. Чтобы все навсегда осталось в этом мгновении. Раска вернулся и мирно спит в теплой кровати под присмотром колдуни царжи, а тревога в груди Мавны, усмиренная, свернулась где-то глубоко внутри и почти не беспокоит. Поэтому, когда впереди показался двор с амбаром, Мавна разочарованно вздохнула. Что ж, день выдался долгим и нервным. Задержав руку на шершавой оградке, Она закрыла глаза и несколько раз глубоко втянула носом воздух, запоминая ощущения этого вечера. Варды открыл дверь амбара и пропустил вперед смородника. Тот вошел и с размаху упал в сено. Так грузно, что мавна испугалась, как бы ничего себе не сломал. Я схожу на реку, оборонил Варды, подойдя к мавне. Тебе воды согреть? Придется костер разводить. Наша живая печь, увы, вышла из строя. Не надо. Я после тебя в речку окунусь. Варды кивнул и ушел со двора через заднюю калитку. Мавна устало зевнула, прикрыла за собой амбарную дверь и свернулась в сене, под боком успящего смородника, почти прижимаясь к нему спиной и ощущая его тепло. Ей стало так мягко, так спокойно и уютно что сил встать уже не осталось. И сквозь дрему она слышала, как чуть позже вернулся Варде, накрыл ее чем-то, а потом тоже лег в сено, гораздо ближе к ней, чем лежал в прошлый раз. От кленового вала до озерья около дня пути напрямик к потопям, в объезд дорог, если знать безопасный путь. Чародеи, конечно, знали каждую кочку и каждое озерцо, знали, как пустить коней и каким шагом, чтобы нигде не увязнуть и не утонуть. Элару достался чародейский скакун из конюшен неясыти и конь лучше всадника понимал, куда ему можно ступить. Но Элар все же осторожничал и старался скакать шаг в шаг с конем Вайды. Отряд опоясывали снопы искр, кольцом замыкающиеся вокруг всадников. Но бражник и боярышник, ехавшие впереди, то и дело выпускали новые вспышки пламени, в которых нет-нет дослышались вскрики упырей. Озерье стояло на топких полях, как и большинство поселений в этом уделе, но дорога подходила к нему через мышистый ельник, густо пропахший грибами. Здесь царила тишь, от которой закладывало уши, и в теплый пасмурный день туман так и оставался висеть среди деревьев, в ветвях, а макушки елей терялись в густой серой мгле. Оттого озёрье и показалось села жутким. Городские стены начинались за лесом, на небольшом холме. Но из-за тумана их почти нельзя было рассмотреть. Нечто необъятное и темное тянулось во все стороны, насколько хватало глаз. А выше, сквозь туман, пробивались алые огоньки по одному или целыми россыпями, побольше и поменьше. Кое-где, наверное, в башнях, так сразу и не разглядишь взвивались высокими кострами. Отряд остановился у границы Ельника, закольцевав место стоянки огнями. Разбили два шатра, устроили лошадей. Элар видел, как впереди, на дороге и у городских стен, клубятся болотники, невнятные мглистые сгустки, и прохаживаются нижаки мелькая тенями. Увидев чародейскую защиту вокруг стоянки, они стали шипеть и завывать но ближе подходить побоялись. «Так, может, и дорогу огнями оградим? Люди хоть доезжать до городов смогут». Деряба из отряда Желны кружил у боярышника проверяющего костры и пытался чем-то помочь. Элар заметил, что с отъездом Желны в столицу многие чародеи из ее отряда слонялись неприкаянными сиротами. Видать, уважение к командующей было таким сильным, что без нее даже взрослые опытные чародеи растерялись, как птенцы без наседки. Элар подошел поближе. Послушать ответ. Боярышник молчал, пока вытягивал из своих пальцев огненные струи и обвязывал ими по кругу костры, чтобы образовать что-то вроде непрерывной огненной цепи. Деряба переминался с ноги на ногу и покашливал, привлекая к себе внимание. Наконец, боярышник дунул на руки, отпустив с ладони последние искры и повернулся к нему. «Что, все дороги будем обвязывать вот так? И сколько чародеев на это понадобится? Всех двенадцати рати не хватит. Ну а если сейчас хотя бы вот этих тварей сжечь, я могу помочь». Деряба махнул в сторону стены, под которой кружили нежаки, не решаясь подходить ближе. Боярышник почесал бороду, проследив белым взглядом за рукой дерябы, и кивнул, заметив Лара. «Эй, ты, деревенский!» «Что ответишь?» Илар смутился. Он не собирался встревать в разговор, надеялся незаметно послушать и пойти проведать Купаву, которая осталась с несколькими чародеями и чародейками, готовить ужин на отряд. Он задумался. «Сжечь-то можно, но, сдается мне, Нижаков в разы больше, чем нас» и придут еще на подмогу. Если сейчас на пролом к нам кинутся, кто знает, чьи силы верх возьмут». Боярышник кивнул. «Правильно говоришь. А ты, деряба, подумай, пожалеет раздутое чародейское пламя городскую стену? Скажут нам спасибо, если стену вместе с дозорными сожжем?» «Не скажут», — престиженно буркнул он. «То-то и оно. Не спеши». Сейчас приценимся, посмотрим. Кого-то убьем, но с другими можем не справиться. Наше дело — помочь местным дозорным. Они тоже не просто так на стене стоят. Глядишь, проберемся понемногу к городу и вместе с ними что-то и сделаем. Надеюсь, за стенами есть еще чародеи. Элар подавил тяжелый вздох. Хорошо бы Купаву в озерье пристроить, раз в кленовом валу не захотела оставаться. Для этого нужно, чтобы чародеи продвинулись подальше и расчистили подъезд к воротам от упырей. Купава сама его нашла. Подкралась сзади и обняла. Элар даже вздрогнул. Хорошо хоть нож не выхватил. Было бы стыдно. «Можно тебя ненадолго?» Он улыбнулся. «И надолго тоже можно». Купава провела его мимо котлов с кипящей едой, к кромке ельника. Постепенно начинало смеркаться, и стволы деревьев казались совсем черными, но с бликами алых огней. Только сейчас Элар заметил, что в руках Купава держит два венка и какие-то ленты. — Ты вчера меня замуж звал, или мне показалось? — спросила она прямо. — Не показалось, звал. Он недоверчиво покосился на венки. Что ты задумала? Без духовника нельзя, покровители не услышат. Сама знаешь. В груди стало тепло-тепло, и, сжав Купаву в объятиях, он прошептал, касаясь губами ее макушки. Да дома уж потерпи. Чего ты задумала-то? Купава отстранилась и, привстав на цыпочки, надела Элару Лару на голову венок. И еще чего? чтобы до дома такого парня у меня кто-то увел?» Она пыталась шутить, но Элар явственно слышал горечь и печаль в ее словах. Не о том она тревожилась, не о соперницах уж точно. «А покровители?» — продолжила Купава уже тише. «Они ведь всюду и видят все без духовников. Что, мы сами не справимся?» «Или ты...» — она ущипнула Элара за бок. «Передумал...» И пытаешься придумать отговорку?» Элар снова сгреб ее в охапку, так, чтобы уже не вырвалась, и подхватил на руки. Взвалил себе на плечо, как мешок. Купава весело совсем ничего. Она вскрикнула и заколотила кулаками по его спине. На них оборачивались чародеи. Кто-то с усмешкой, кто-то недобро хмурился. Но Элару их одобрения не требовалось. Пускай себе глазеют. Он отпустил ее под большой елью, развесившей темные ветви почти до земли, усадил на мягкий мох и поцеловал в лоб. Купава раскраснелась, синие глаза сияли, отражая свет костров. И если бы Элару сказали, что где-то на свете есть девушка прекраснее, он бы рассмеялся в ответ. Иди сюда. Купава потянула его за руку и заставила сесть лицом к себе, надела свой венок и достала ленты. «Давай руку!» Элар послушно протянул ладонь, которая рядом с рукой Купавы казалась огромной и широкой, как лопата. Купава деловито обвязала их руки лентами, дыша чуть при приоткрытым ртом, и затянула узелок зубами. Подняла взволнованный взгляд на Элара и растерянно произнесла. «Правда, тут не все положенные травы для венка нашлись. Я заменила тем, что было». Ты же и не станешь из-за этого любить меня меньше, глупая, с нежностью ответил Илар. Мне вовсе никакие венки не нужны. Была бы ты рядом. Они замерли, глядя друг на друга. Взгляд Купавы скользнул за плечо Илара, к кострам и чародеям. Как думаешь, у них есть свои обычаи? Раз ты теперь почти с ними, может, надо и по-чародейски свадьбу сыграть? Дай угадаю, Что у них могут быть за обычаи? Принести в жертву черного козла и спалить пару деревень на счастье? Не нужны мне такие обычаи. Мне наши милее. Купава быстро облизала губы и снова посмотрела в глаза илару «Тогда ты готов стать мне мужем?» Он протянул свободную руку и погладил раскрасневшуюся щеку, мягкую и гладкую. Тронул пальцем подбородок и нижнюю губу. «Готов. С этого мгновения и до конца. А ты? Ты готова стать мне женой?» «С этого мгновения и до конца». И целовал Купаву и не знал, услышали их покровители или нет. «В самом деле, какая разница?» Он догадался. Она боялась, что он погибнет раньше, чем они доберутся домой. От того и спешила. Вот, мавну, удивиться! хихикнула Купава, когда они наконец оторвались друг от друга. Но тут же погрустнела. Наверное, лицо Элара слишком болезненно дернулось при упоминании сестры. Да уж, сказал он. Извини, просто для меня она всегда будто где-то рядом, будто вот сейчас встану и пойду сплетничать на крылечко. Купава! Слышать о Мавне с каждым днем становилось лишь больнее. Элар знал, сколько людей каждый год пропадает в болотах. Это было тогда, а уж сейчас. Сейчас и шагу не ступишь. Мавна, мавна, ну как же она так могла? Подумалась. Если бы Купава не прикрывала ее, он остановил бы ее, и они все были бы вместе. Элар провел ладонью по лицу, силой нажимая на глаза. Не надо думать так о своей... Теперь уже жене, но вдруг им встретится упыриться с лицом мавны, сможет ли он ее убить? Нет, конечно же нет. Я не так представляла себе нашу свадьбу. Купа с лицом в шею Вилара, думала, соберется вся деревня и гулянье дня на три и будет веселье, теплое лето, много медовухи гриней, и прыжки через костры и песни. И Лара поразила, что она вообще представляла их свадьбу. Он-то до такого не додумался, только поглядывал на Купаву, когда ему казалось, что никто не видит, и удивлялся ее красоте. «Сыграем потом, как положено. Непременно сыграем, я тебе обещаю». Последнее он сказал с такой твердой решимостью, что точно понял. «Теперь он обязан сделать все, чтобы остаться целым». Не убегать на болото, не бросаться на упырей, не задирать чародеев ради Купавы, чтобы у нее была та свадьба, которую она заслужила, а не грустные посиделки под елкой в тумане. Пойдем, спросим у чародеев чего-нибудь поесть. Он осторожно снял ленты, опутывающие их руки, и помог Купаве встать. Над стоянкой разносились запахи дыма и еды, Но что-то заставило Лара насторожиться. Чародеи больше не сидели у костров, переговариваясь. Почти все встали на ноги. Многие держали руки на оружии, готовые выхватить ножи и натянуть тетивы в любой момент. «Что случилось?» — шепнула Купава. Элар тихо шепнул и велел ей подождать у шатра. Туман с наступлением темноты стал будто гуще, Теперь даже костры, окружавшие место стоянки, казались размытыми и бледными. Зарычала и взвизгнула на многие голоса совсем рядом. Ответили подальше. Один из запоясывающих костров зашипел, выплюнул в небо охапку искр и упырь завизжал от боли. — Встаньте по краям! — загремел голос бражника. Из-за тумана Илар с трудом различила очертания командующего. Хорошо были видны лишь черные еловые стволы и белые горбы шатров. Чародеи тенями расчерчивали туман, перемешанный с алыми отцветами пламени, и выстраивались, как приказали. У многих на ладонях зажглись огни. «Парень, ты не лезь!» — бросил Элару боярышник, проходя мимо. «Оставайся у шатров!» Один из защитных костров погас. Раздались вопли, яростные и визгливые, полные ненависти. Через получившуюся брешь на поляну хлынули упыри, как в той деревне, когда выбили ворота. Ползли друг другу по головам, по костлявым спинам, свивались в клубки уродливыми телами, щелкали пастями. Элар видел, как из тел, прокатилась огненная волна. Визг стал еще страшнее взмыл в небо полной боли. У шатров оставались в основном женщины-чародейки, но все они зажгли оружие и были готовы биться. Эллар понимал, они здесь не прятались, а защищали стоянку и прикрывали спины других членов отряда. Ему стало спокойнее, когда он увидел, как Малина увела Купаву в шатер и задвинула полок, чтобы той ничего не было видно. Огненные вспышки рассекали воздух, на мгновение освещая всю алым. Поверх сожженных тел нежаков лезли другие, и скоро погас еще один пограничный костер. На поляну устремились новые упыри, и к их воплям добавились другие, человеческие. Сразу двое нежаков набросились сзади на дерябу. Он закричал, из перегрызенной шеи хлынула кровь. Элар выхватил нож. Попытался зажечь, как учила сенница. Искры сыпались на землю, но лезвие оставалось глухо стальным. Боярышник кинулся на упырей с пылающим полошом и снес им обоим головы, но Деряба уже был мертв. Полыхнуло сильнее, пламя прокатилось через костры дальше, по полю. Элар пытался сосредоточиться на ощущениях груди, разжечь искру. Что-то сыпалось белым и алым на землю. Вспыхивало всего на миг, но мешали крики упырей и команды чародеев. Элар злился на себя, по лбу катился пот. Наконец, у него получилось направить силу из груди в руку. Из пальцев сорвался огненный шар. Прокатившись по земле, он вспыхнул за сухим кустом полыни. Но на этом все. Выругавшись, Элар схватил нож и кинулся на помощь просто так, безо всякой искры. До рассвета упыри пытались прорвать охранные костры и утащить к себе как можно больше чародеев. К счастью, им это не удалось. Чародеи посылали по полю и до самых городских ворот волну за волной. Эйлар подозревал в них вовсе не то пламя, которое дважды выжигало весь снежитский рот. Упыри визжали от ярости и боли, но вскоре поняли, что им не прорваться. Чародеи тоже вымотались. Силы были наравне. Вот прибыло б несколько отрядов на подмогу. Наконец, попытки нежаков сошли на нет. Несколько десятков упырей так и остались у городских ворот. Где-то на полях появлялись из тумана новые, но больше не нападали, только смотрели издалека и иногда открывали пасти, чтобы издать зловещий шипящий вой. Чародеи тоже не посылали новые волны пламени. Измотанные столкновением... Они восстановили защиту стоянки и расселись прямо на земле отдохнуть и съесть уже остывшую похлебку. Дерябы сожгли утром, развели высокий костер, алый до кровавого оттенка, и каждый добавил туда часть своего пламени. Даже Элару, наконец, удалось стрясти с пальцев несколько слабых искр. Он не хотел делать ничего, что обозначило бы его причастность к чародеям, но все же не мог не почтить память храброго парня. И пока разгорался огонь, над озерьем пылал рассвет, такой же красный. И неясно было, где искра от костра, а где в сполохе нового солнца. С утра Мавна заходила краска. Он проснулся, поел у же, встал с кровати, поболтал с Мавной, немного поразглядывал диковинную посуду и склянки с настойками, потом снова попросил крови, и, устав, лёг спать. Мавна не разрешила Варде и Смороднику идти с ней. Побоялась, что Раска их испугается. Да и как ему объяснить, кто они и зачем пришли? Он и так не понимает, как оказался с сестрой в доме колдуньи в чужом городе. Лучше пусть больше отдыхает и набирается сил. День стоял душистый и тёплый. Небо было таким бескрайним и завораживающим с широкими росчерками облаков, подсвеченными розовым и медовым. Мавна во все глаза смотрела на него и не могла наглядеться. Приставала к Варде. «Ты видишь? Смотри, как красиво!» Но Варда сидел тихо и задумчиво, пусть и послушно вскидывал лицо, когда она снова дергала его за рукав. Приставать к смороднику было бессмысленно. После своей настойки из восьмидесяти трав Он с мрачным видом сжимал переносицу, прикрывал ладонью глаза, что-то ворчал в полголоса и чаще обычного прикладывался к бурдюку с водой. Сколько бы Мавна ни трясла его за плечо, красоты неба его не впечатляли. Они втроем наконец-то выбрались из чумной слободы в само озерье, побродить с краешка, недалеко от стены отделявшей поселение Райхи. Мавна едва уговорила Смородника пойти с ними ненадолго, одним глазком посмотреть на город. И успела пройтись по ближайшим улицам, вовсе не таким многолюдным, какие встретили их в первый день. Но Мавни все равно понравилось до дрожи, если бы удалось забежать на торг, она была бы совсем счастлива. Но Варды попросил остаться рядом, сесть на траву у небольшого ручья и поговорить. И, заметив ее разочарование, выпросил у латочника медовое яблоко на палочке, Не диковина большого торга, конечно, но она все равно была рада. «Я не вернусь в Ежовники, вдруг сказал Варда, тяжело сглотнув. Мавна, доедая яблоко, удивленно повернулась к нему. «Почему?» Варда смотрел на небо, и в золотистом свете зеленые глаза слегка отливали янтарем. «Я ведь умер для них. Наверняка меня отчитали и оплакали». Сколько времени уже прошло, будет жестоко вернуться и сказать, что теперь я ни то ни Жак, ни то просто болотник. Пусть лучше продолжают считать меня мертвым и живут себе дальше». Смородник перестал тереть переносицу и недоумевающе посмотрел на Варде. «Ты дурной? Всегда лучше быть живым, даже если все думают, что ты мертв». Мавна быстро обернулась на него и подумала Что, если он когда-то тоже ждал, что его погибшие родные вернутся хотя бы в облике упырей? Или в то время упыри еще не могли завладевать телами людей? Спросить она не решилась. Но, быть может, однажды отважится. «Я так не считаю», — серьезно сказал Варде. «Зачем рвать душу? Я сам не знаю, как теперь буду жить без нижитского сердца. Удержит ли тело болотный дух? Представь, если я умру для них во второй раз. Это было бы жестоко. Сперва дать надежду, а потом отобрать. Смородник с неохотой кивнул. «Пожалуй, тут ты прав». «И куда ты пойдешь после того, как можно будет выйти из озерья? спросила Мавна. Она старалась не думать, что будет потом. Раска расколдован, и им, по сути, больше нечего делать вместе. Но при мысли о том, что она останется одна в чужом городе, а потом должна будет как-то добраться домой, внутри все холодело от ужаса. Варды положил ладонь поверх ее руки. «Нет, не после того. Я пойду сейчас». «Сейчас?» Он говорил тихо, но твердо, тщательно подбирая слова. «Вы же слышали, что сказал крапивник? Да, и Гажу в кабаке повторил мне почти то же самое». «Ты, Смородник, не хуже меня знаешь, что будет, если в городе поймут, что в Чумной Слободе скрывается нежак?» «Они все спали от дотла», — глухо подтвердил Смородник. «Вот именно. А что будет с вами обоими? А с мальчишкой? Вас тоже могут схватить, если узнают, что вы провели меня в озерье и покрывали все это время. Я больше не могу подвергать вас опасности. Я...» «Получил то, что хотел, вспомнил прошлое и теперь должен избавить вас от угрозы. Без того уже задержался». Мавна стиснула его холодные пальцы. «Варде, но ты ведь не упырь больше». Он слабо улыбнулся ей. «Я не пью кровь. У меня одно сердце, но внутри мертвого тела болотный дух». «Быть может, этого достаточно, чтобы чародеи обвинили Райхи в укрытии нежака?» «Болотом от тебя по-прежнему несет», — ворчливо согласился Смородник. «Не хуже, чем от тебя дымом». Мавна еще сильнее сжимала пальцы. Голова начинала кружиться, и небо уже не казалось таким пронзительно красивым. Наоборот, в набухших облаках виделось что-то зловещее будто они вот-вот упадут ей на голову. Варды почувствовал ее волнение и ласково погладил по плечу. «Ну, чего ты? Я ведь находил тебя дважды. Думаешь, не найду в третий раз? Надо просто переждать, пока не станет спокойнее. И лучше вам ждать без меня. Мало ли что. Но как ты пройдешь через город? Тебя не схватят, а ворота... «Никого ведь не выпускают! Варды! Я не понимаю!» Мавна была готова расплакаться. Не таким она представляла себе новый день, когда проснулась в тепле, так близко и к Варде, и к смороднику, что, узная об этом в сонных топях, ее тотчас заклеймили бы легкомысленной, по меньшей мере. Варды достал что-то из кармана и показал Мавне. Она ахнула. Это была лягушачья шкурка. «Ты знала, что царь же была женой болотного царя?» «Нет. Она вырастила ее для меня. Новую. С частичкой чар туманного города. И теперь я могу вернуться под болото. Переждать. Думаешь, лягушке будет трудно проникнуть под ворота?» Смородник подался вперед и жестом попросил передать ему шкурку. Ларды нахмурился поджал губы и все-таки покачал головой. «Прости, но тебе не дам. Смотри из рук. Нет тебе доверия, уж извини. Да больно оно мне нужно». Он наклонился, почти касаясь носом шкурки, и хотел ковырнуть ее ногтем, но варда не дал. же выращивает шкурки. Занятно». Смородник выпрямился, задумчиво почесав бровь. Нужно будет поговорить с ней. Тоже захотел. Тебе не положено, извини. В нее только душа болотника может войти, а у тебя, видимо, никакой нет. Мавна неподвижно сидела между ними и слушала беззлобную перепалку, уже такую привычную, как дыхание. Конечно, Варды прав. Кто-то из чародеев мог бы его заметить, а там и беды не миновать. Притом расхлебывать пришлось бы всем райхи и Слободы. Это если они сами не выгонят его раньше. А там и Смороднику достанется. Мало того, что чародей с отметиной искры, так еще и привел нежака. Она знала, чем дольше они остаются вместе, тем хуже для всех троих. Но отчаянно старалась об том не думать. «Но как тебя примут другие нежаки? Вдруг кто же выгонит?» «Вдруг с тобой что-то случится?» «Я не хочу тебя отпускать», — проговорила она. «Тут уже я сам разберусь, не маленький ведь. Об этом ты не переживай, я справлюсь. Главное — от вас отвести беду». Варда говорил успокаивающе, и Мавна понимала. Он бы не хотел, чтобы она волновалась. Но как иначе? Разве она могла вот так отпустить его и не переживать? Она беспомощно посмотрела на смородника. «Ну, пусть хотя бы он что-то придумает, чтобы Варды остался!» Но тот молчал. «Мы ведь еще увидимся?» Спросила она слабым голосом. «Ты обещаешь?» Варды ненадолго задумался. «Я постараюсь. Никто не знает, что будет дальше. Но у меня есть шкурка, и с ней я смогу попасть в туманный город. Полагаю, туда еще не приходили такие, как я» чью упыриную сущность изгнали колдовством. Так что я буду первым. Нужно немного переждать, и все решится». Мавна обняла его за худые плечи. Сколько бы правды ни было в его решении, опрощаться не хотелось рези в груди. «Береги себя, Варде», — прошептала она. «И ты себя, и братишку, и нашего уголька не давай ему больше напиваться». Они просидели несколько минут, крепко цепляясь друг за друга. Мавна чувствовала, как под ребрами у Варды бьется сердце. Одно, правильное, не нижитское, И в ином случае наверняка порадовалась бы за него. Он сделал то, ради чего приходил, и готов продолжить свой путь. Но сейчас было слишком тревожно. И упыри, и чародеи могли посчитать его врагом. «Ох, покровители!» Хоть бы с ним не случилось ничего дурного. Мавна смотрела, как Варды обнимает смородника, как они тепло хлопают друг друга по спинам и о чем-то шепчутся, и не верила, что это происходит с ней. Не верила, что вот так внезапно заканчиваются их совместные дни в озерье тяжелые, нервные, но наполненные светлыми моментами и милыми мелочами. В ее жизни никогда не было ничего подобного за двадцать один год бесконечных туманов дождей и тусклой зелени вокруг сонных топий эти несколько дней сияли ярче ночного костра волнение за раской за Варде, долгие разговоры походы в кабак ночевки в амбаре и у царжи чувство общности с двумя такими разными но уже такими близкими мужчинами дышать стало тяжело перед глазами замерцала пелена варды улыбнулся ей махнул рукой, прошел еще немного и, убедившись, что прохожие не смотрят, обернулся лягушкой. Бурым комочком она поскакала по мостовой вниз, к центру озерья, чтобы оттуда добраться до городских ворот. Мавна повернулась к смороднику и уткнулась лицом в его рубаху. Он с готовностью обнял ее, прижимая к себе. «О чем вы шептались?» спросила Мавна, шмыгая носом. Смородник хмыкнул. Он сказал, береги нашу девчонку. Мавна приподняла лицо, чтобы убедиться, что Смородник говорит серьезно. «А ты...» — он повел плечом. "Сказала, что буду стараться». Скоро Мавна отстранилась, когда подумала, что Смороднику неприятно так долго сидеть в обнимку. Она долго смотрела на улицу, где исчезла лягушка, и молилась про себя покровителем, чтобы это все скорее закончилось и чтобы они с Варды снова могли встретиться. Все втроем, живые и невредимые».